Глава восьмая. После завтрака я прямо за столом докупил два недостающих слитка олова за два кредита. Затем, выложив на стол рецепты и все ингредиенты для крафта, кивнул Серафиму. Все готово. Тот подвинул пустую тарелку на край стола и приподнял бровь. Это что? Рецепт вещи Агрейда, ну и все ингредиенты. А, собрал-таки. Слушай, кузнец взял все светящиеся сгустки лута со стола и в данный момент что-то рассматривал. Видимо, в инвентаре. — Я пока еще ни разу тут ничего не крафтил. Может, потренируемся на кошках, прежде чем попробуем? Ты что имеешь в виду? Ну, что-нибудь попроще скрафтить. Хорошая идея, кстати. Только у меня всего один рецепт есть. Хотя, погоди. Я поднял вверх палец и опять залез в торговую площадку. Итак, что тут у нас есть из рецептов? Ого! Кто-то за тысячу кредитов продает рецепт шлема А-грейда. Ну нет, нам надо что-то попроще. Сменил порядок. С самых дорогих на самые дешевые. Вот другое дело. Целая куча рецептов на безгрейдовой шмотки По кредиту за штучку. Купил сразу пять разных видов и выложил на стол перед Серафимом. Вот, глянь, какие там нужны ингредиенты. Вряд ли там что-то дорогое будет. Пусть Серафим опробует умение, а скрафченные вещи тоже не лишними будут. Закинув ящик со шмотом, авось кому пригодятся. Теперь точно все будут обеспечены обувью. А я по опыту знаю что без игровой обуви, хотя бы самой поганой, трудновато. Кузнец сгреб рецепты себе и завис на минутку. Затем поднял взгляд на меня. На все про все нужен один свиток железа, четыре отреза кожи и моток проволоки. Ага. Через минут я выложил это на стол перед Серафимом, потратив еще шесть кредитов. Блин, вроде все недорогое, но уже одиннадцать кредитов убежало. Кузнец уселся на стуле прямо и выдохнул. Пробую первый рецепт. 34% успеха. Через пару секунд он покачал головой. Не а, не вышло. Хм, вот тебе и крафт. Никаких кузниц, молотов и прочего. Просто бумажка рецепта, ингредиенты и шанс на успех. А эти проценты успеха, они от чего зависят? От самого рецепта. Я пока внутрь не загляну, неизвестно, сколько там будет. Прокачанное кузнечное дело поднимает шанс на успех, но у меня, как понимаешь, пока все по нулям. Ясно? Давай следующий. «Или там какое-то время надо ждать?» Кузнец покачал головой. «Не надо. Даю следующий. Шанс на успех 74%. Через 10 секунд Серафим развял руки в стороны. И тут не вышло. Я улыбнулся. Но ну, ничего, еще три рецепта есть». Кузнец завис еще на полминуты и нахмурился. Я все три рецепта попытался скрафтить, и не получилось ничего. Там было 4% успеха, 48 и 81%. Единственное позитивное — это кузнечное дело на один процент прокачалось. Он откинулся на спинку стула. «Что-то какой-то фигней попахивает. Не могло так выйти, что везде облом. Неужели не работает?» «Да не, должно работать. Иначе нахрена эти рецепты вообще сдались?» Я улыбнулся кузнецу. «Ты, видимо, не играл в рулетку. Бывает, что ставишь на красное, а десять раз подряд выпадает черное». Каждая неудача лишь в силу математической теории вероятности повышает шанс на успех следующего раза. Делай серп. Ты уверен? Да не особо, но про теорию вероятности это факт, так что я кивнул «уверен». Серафим покачал головой и завис в очередной раз. Вот только теперь, через полминуты, он с довольной улыбкой положил на стол серп и подвинул в мою сторону засветившийся сгусток лута. Что, поздравить тебя с первым крафтом? Да-да. Еще и сразу 3% кузнечного дела прокачали сразу. Фух, вот и славно. А то я реально начал подумать, что крафт не работает. Взяв со стола лут, смотрелся в свойства серпа, первые моей А-грейдовой вещи. Серп судьбы. крейд А. Урон 45-99. Очки действия плюс 1. Ловкость плюс 4. Восприятие плюс 2. Живучесть плюс 4. Умение. Плюс 10% опыта за убийство. Умение. Вы всегда знаете, где находится противник, раненый серпом судьбы. Вес — 2,2. А ничего так. Хоть в моих руках с помощью моего умения и швабра становится смертельным оружием, но характеристики никто не отменял, да и умение полезные. Насчет второго не уверен, а вот первое точно отличное. Похоже, убивать своих врагов я буду именно с этим серпом в руках. Вдруг все помещение на несколько секунд заполнило ярким светом. Я зажмурился, но не особо помогло, глаза слепило даже через веки. Пара секунд, и свет погас. Как внезапно он ворвался через окна в наш дом, так и внезапно исчез, оставив после себя выжженную сетчатку глаз. Проморгаться не выходило, перед глазами все равно оставались белые пятна. Они загораживали собой весь прямой обзор, оставляя только периферию. Но через пару секунд понемножку стали рассасываться. Со стороны Серафима послышалось. «Это что было?» Я зачем-то потер глаза пальцами. Без понятия. По звуку стало понятно, что Серафим тоже глаза трет. Хм, значит, какой-то рефлекс, раз не только у меня одного. Я опихнул серп в инвентарь огляделся по сторонам. А нет, уже можно более-менее различать очертания окружения. Мы переглянулись с Серафимом и, не сговариваясь, потянулись на выход из дома. О, и тут мы не одни. Из соседнего домика чайно моргай вышли Артем с Настей. Покрутил головой. А вон и тиран идет в нашу сторону. Эх, тоже глаза трет. Артем сел на корточке прямо у своего дома и закрыл глаза ладонями. Видимо, чтоб быстрее зрение восстановилось. А вот и Настя подошла к нам. Я поцеловал свою девушку и на ее немой вопрос покачал головой и пожал плечами. Я понятия не имею, что произошло. Но с этим точно надо разобраться. Будут ли такие вспышки еще? С какой периодичностью? Если дома можно там шторы прикрывать, например, то что делать, если ты в бою? Я пожал руку подошедшему тирану и спросил, а где Роза? Она ванну принимает, может, даже не заметила этого светопредставления Серафим спросил, есть хоть какие-то предложения, что это было? Тиран покачал головой, нет, но локализовать место вспышки, скорее всего, можно. Тут же влез в разговор я, как? Тиран махнул рукой, пошли покажу. К нам присоединился артём и мы всей толпой проследовали за тираном в его доме. С первого этажа, с кухни, приятно пахло то ли мясным рагу, то ли гуляшом. И за дверь в ванную комнату доносился звук фена. Да, Роза, может, даже не заметила ничего в запертой ванной комнате. Разувшись, мы проследовали за на второй этаж, где он указал нам пальцем на окно. Я подошел к нему. Хм, действительно, с этого окна виден промежуток между домами и лес вдали. И вот где-то там до сих пор что-то светилось. Справа от меня встал Артем, слева Серафим. А между мной и Артемом втиснула свой любопытный нос Настя. Каждый полюбовался видом, но яснее, что это была за вспышка, не стало. Правда, теперь хоть понятно, в какой стороне искать. Артем протер глаза и повернул голову ко мне. «Что думаешь?» Зрение, кстати, уже почти пришло в норму. Остались лишь мелкие белые мушки, которые все еще плясали перед глазами. Но вот желание тереть глаза никуда не делось. Я силой воли поборол это желание и потер подбородок. «Думаю, что лучше не гадать, а разведать». Сзади раздался голос тирана. «Тоже так думаю». Но я развернулся и покачал головой. «Я сначала пролечу сверху, посмотрю, что там да как. А уже потом решим, что делать». Тиран чуть грустноват улыбнулся. «Мне все еще сложно привыкнуть, что кто-то может летать». Он помедлил немного, но кивнул. «Думаю, да, так будет лучше всего». Я посмотрел по сторонам. Серафим и Артем кивнули, а Настя просто взяла мою руку в свою ладошку. «Ну вот, вроде как договорились». Ну, а озвучивать то, что я сначала пролечу сверху, затем, может быть, и внутрь сунусь, я не стал. Это все по обстоятельствам. Спустившись толпой вниз, мы застали розу, выходящую из ванной комнаты в запахнутом халате с полотенцем на голове. Она удивленно расширила глаза, затем протерла их и уставилась на нас снова. Но нет, мы не исчезли. — Эм, привет. Что-то случилось? Она чуть взмахнула полой халата и укуталась в него еще плотнее. — А то я гостей как-то не ждала. Тиран как-то виновато ответил. «Да, ты пока ванную принимала, тут сильнейшая вспышка была. Всех на время ослепила там, — он указал на лестницу, — со второго этажа виден источник вспышки. Вообще в щель из-под двери и в ванную вспышка попала. Правда, не слепила. Хотел у тебя спросить, что это такое было, но...» Девушка глянула на нас. Немного в другой обстановке. Намек был понятен всем, и мы повалили на выход. Уже когда все разошлись по домам, я решил сначала взглянуть на любопытный светящийся участок просто с высоты. Так что активировал полет и взлетел повыше. Перед моим взором раскинулась вся округа. Хм, а лес оказывается не такой же огромный, как мне казалось. В самой широкой части километра два не больше. А свет, кстати, идет не от леса, а из-за леса. Из такого же коттедного поселка, как и наш. Дорога к этому поселку есть, она огибает лес с правой стороны. Вот и отлично. Можно будет на машине до места доехать. А вот как ни напрягаю зрение, разобрать что-то получше не получается. Жаль, что мой смартфон сдох, не пережил купаний в болоте. Надо бы новый раздобыть. Ну да, связь теперь не актуальна, но много функционалисов современных мобильных никуда не делось: камера, фонарик, записная книжка, календарь, часы, будильник и так далее. В любом случае вещь полезная. Можно по пустым домам полазить в нашем поселке. По-любому где-нибудь должен быть смартфон. Я спустился на землю и прогулялся до машины. «Поеду, проверю, что за хрень там произошла у наших соседей».